«Люди и судьбы» Александр Толстякович «Правда и вымысел о докторе Захарине. Антон Павлович Чехов, скупой на пустые комплименты, писал в одном из писем «В русской медицине Боткин — то же самое, что Тургенев в литературе, а Захарина я уподобляю Толстому по таланту». Сам Лев Николаевич Толстой из всех врачей доверял только Захарину. Слава знаменитого профессора далеко перешагнула границы не только Московского университета, но и границы Российской империи. В музее землеведения Московского университета хранится темно-синяя с позолотой ваза сербского фарфора, присланная парижскими врачами в знак восхищения достижениями профессора Захарина в терапевтической клинике, которой он руководил более 30 лет. И в то же время ни об одном из корифеев отечественной медицины, не ходило такого количества анекдотов, сплетен, эпиграмм, как о знаменитом столичном профессоре, заведующем кафедрой факультетской терапии Императорского Московского университета Григория Антоновича Захарине. Что там скрывать? Несмотря на то, что он слыл авторитетом в медицинском мире, а среди его пациентов были самые могущественные и известные люди того времени, многие чудачества и поступки доктора Захарина пугали больных возмущали коллег, возводили вокруг него неприступный барьер непонимания и отчуждения.